В эпоху средних веков стена замка или укрепленного города была непреодолимым препятствием почти для любого нападающего. Города брали путем продолжительной блокады, приводившей к тому, что население, запертое в ловушке, начинало голодать. Однако осада была разорительно дорогим предприятием. Осаждающие должны были постоянно быть начеку, чтобы на помощь осажденным не пришли их союзники. Нужно было противостоять и вылазкам самих горожан. Источники воды и стратегические запасы провизии позволяли городу или замку выдержать блокаду в течение многих месяцев. Противнику, у которого не было возможности разрушить каменные стены, частенько приходилось снимать осаду и отправляться в Освояси. Эпоха бурного строительства замков началась в Европе с XI века. Норманы упрочнили свою власть над Англией, воздвигнув на острове более 900 крепостей. Построить замок было сравнительно легко. Его стены могли противостоять большинству осадных техник, замки вдохновляли дворян и рыцари Средневековья отстаивать свою независимость, что привело в результате к столетиям локальных войн, терзавших феодальную Европу. Со времен Древнего Рима полководцы атаковали стены разрушающими машинами, катапультами, метавшими камни, баллистами, напоминающими огромные арбалеты и другими хитроумными устройствами. Теперь в их распоряжении была новинка. Устройство, способное с помощью химии метать снаряды на большей скорости, чем любое механическое приспособление. Оно могло стрелять в лоб прямой наводкой, а не метать камни по навесной траектории, как это делали катапульты. Ядро пушки могло ударить прямо в стену или ворота и, возможно, проломить их. Мощь замка зависела от высоты и прочности его стен. Осаждающие не могли пробить брешь в камне, так что у защитников была неприступная выигрышная позиция для того, чтобы осыпать нападающих метательными снарядами. Однако с появлением пушек именно прочность стены делала ее уязвимой для пушек. Каменная кладка, если ударить по ней с достаточной силой, трескалась. И с того момента, как ее структура была нарушена, высота стены становилась ее недостатком. Находящийся высоко центр тяжести угрожал обвалить всю конструкцию.